Глава двадцать пятая. Виновен. «Ты сделала!» — шокирующая новость заставила моё лицо вытянуться. «Что, настолько не хотелось оставаться дома?» «Да», — принцесса кивнула для большей убедительности. Я опер подбородок на кулак и прикусил палец. «Нервы, нервы!» «Черт возьми, я не скажу этого профессору ни за что на свете». Взгляд мой бегал от пустых тарелок на столике до очередей в различные заведения на фудкорте. Девушка все это время упорно молчала. И вот если бы она принялась меня уговаривать, доказывать свою правоту, как тогда в садах, когда она вела себя довольно капризно, то я бы задумался, а не нарочно ли она сообщила мне этот секрет. Но она не говорила ни слова и терпеливо ждала, пока я закончу соображать, что же мне делать. Информация вряд ли полезна для главной моей задачи – отправить ее домой. Поэтому секрет действительно стоит попридержать. Знаешь, начал я и принцесса сразу же подняла глаза. Я обратил внимание, что многие парни, которые проходили мимо, смотрели на нее не отрываясь. Она же не удостаивала их вниманием, и я почувствовал какую-то особенность, исключительность. Пусть это так и остается секретом. Искренняя улыбка была ответом мне, но я вдруг решил, что можно расположить девушку к себе еще больше, и добавил. «Пойдем, я знаю еще одно место, где ты не была». Я знал, то влетит мне в копеечку но рассчитывал на то, что ей там понравится, своего рода благодарность. Анна-Мария мгновенно расцвела, ее лицо просветлело, а когда я встал и подставил ей локоть, тут же ловко уцепилась за него и пошла рядом. Что-то чувствовалось от нее, какое-то тепло, которое вместе с простотой в общении, несмотря на высокий статус, позволяло думать о девушке не как о принцессе, А действительно как Одним словом, если можно было сказать, что она меня околдовала, это было так, и ничуть не меньше. В какой-то момент, когда она в очередной раз смерила действительно приличную одежду, я поймал себя на мысли, что даже смотрю на нее иначе, не как на Лизу. Какая-то метафизическая разница между этими двумя девушками в конечном итоге существенно принижала ту, что устроила вчера скандал и возвышала в моих глазах эту красотку. И не надо говорить, что это все из-за секса. Тут дело совсем в другом. И я совсем не чувствовал себя виноватым. Ни перед кем. Разве что перед своим счетом, который лишился приличной суммы денег. Но в тот момент я ни о чем не думал. Я прекрасно понимал, что следующая моя зарплата с учетом моих усилий и толики удачи превысит среднюю квартальную. Можно и потратиться. В машину мы сели уже практически другими людьми. Анна сияла от удовольствия. Я же боролся с внутренними демонами, жадностью в частности. Теперь надо вернуться к делам. Я же хотел посмотреть еще раз на убежище сотрудника третьего отделения, но для этого сперва надо было отправить девушку домой. Когда я посмотрел на нее в очередной раз, то подумал, что не жалко было бы потратить еще три раза по столько же. Уже не влюбился ли я? Неудивительно, но все же надо держать себя в руках. Принцессу я привел домой. Занес все ее покупки и застал профессора с его небольшим блокнотом в руках, который тот сразу же закрыл и убрал подальше. «Как все прошло?» — поинтересовался он. «Чудесно!» — Анна-Мария подхватила часть пакетов и скрылась в комнате на втором этаже напротив моей спальни. «Да, нервы у нее просто железные!» «Мне придется отъехать ненадолго!» Объяснил я Подбельскому, пока девушка была наверху. «Вам еще есть чем заняться?» «Я хотел обсудить кое-что, но ну, если вы спешите, я подожду». «Да, профессор, извините, но мне действительно пора. Так долго, как вчера, я не задержусь, но... Может, желаете посмотреть фильм?» «Не откажусь». Я отправил его в гостиную, потом настроил список из советских комедий потому что посчитал, что ничего лучше для профессора не подойдет. А если принцесса к нему присоединится, то и она лучше проникнется нашей культурой. Как ни крути, многое, особенно у старшего поколения, до сих пор оставалось из прошлой эпохи. Убедившись, что все в порядке и ничего не упущено, я вернулся в машину и отправился к дому, из которого была видна гостиница «Заря». Номер дома я, разумеется, запомнил, поэтому без труда нашел нужное место. Только вот пробраться внутрь у меня не получилось. У подъезда стояли две полицейских машины. Входная дверь открыта, и из нее как раз выносили мебель. Судя по цвету и состоянию, как раз с чердака. В слуховом окошке тоже мелькнул кто-то в форме. Я решил, что лучше не светиться, иначе у служителей закона точно возникнут вопросы. Как это я, который убегал от убийцы, вдруг решил вернуться к нему в логово? Все это выглядело очень подозрительно с моей стороны, поэтому я сделал вид, что разговариваю по телефону. На меня никто не смотрел, так что я внимательно наблюдал. Да, часть вещей точно с чердака. А вот шпиона вообще не было видно. Чтобы не вызывать еще больше подозрений, я отъехал в сторону. Павел мог сбежать, либо его арестовали, нашли по следам, которые он наверняка оставил. Как же тогда быть с его словами, что он окажет помощь с полицией? До меня вдруг дошло, что за сегодня мой дом наверняка бы посетил следователь. Но профессор ничего не говорил о гостях. Так может, третье отделение держит свое слово? Мне совсем не хотелось, чтобы полиция объявила меня виновным или соучастником. Мало ли, как с их точки зрения выглядит мое поведение в целом. Поэтому я решил побыстрее убраться оттуда. Своей цели я все равно не достиг. К тому же сел телефон, батарея давала о себе знать. Лучше бы вообще его сменить. Пробитый аккумулятор не сегодня-завтра и вовсе может взорваться поэтому, разочаровавшись в этом небольшом мероприятии, я направился домой. К этому моменту профессор, к которому присоединилась еще и Анна, уже закончил просмотр «Кавказской пленницы» и перешел к Ивану Васильевичу. Оба завороженно смотрели на сорокадюймовый экран, не замечая меня, но второй фильм уже дошел до самых титров, Поэтому я до того момента, прислонившись к дверному косяку, вошел внутрь и выключил телевизор. «Очень увлекательно!» Довольно, но при этом суховато отозвался Подбельский. «Мне нужно переосмыслить все это. Анна сказала, что у вас есть еще одна книга по истории вашей страны». «Разумеется. Я взял с полки книгу, что была толще старого учебника, раз в пять». «А тебе как фильм?» – спросил я у девушки. «Много объясняет из того, что ты рассказывал», – улыбнулась она. «Мне очень понравилось». «Тогда я закажу еду и поднимусь наверх». Объяснившись перед гостями, я поспешил на второй этаж. Пропавший Павел озадачил меня настолько, что не было сил разговаривать даже с профессором. «Пожалуй, лучше отложить все важное до завтра» потому что и он тоже наверняка что-нибудь придумает. Телефон я воткнул заряжаться, принял душ, затем встретил доставку еды и, оставив большую часть заказанной пиццы гостям, ушел наверх. На телефоне ярко мигал зеленый огонек. «Не ищи меня, я сам тебя найду, когда потребуется». Неизвестный номер, на который я тут же решил позвонить, оказался заблокированным. «Клза!» — я скривил лицо, пытаясь понять, Павел это или нет. Подписи нет, но вроде бы все указывало на этого парня. После сообщения даже кусок в горло не лез. Я отложил пиццу на тарелку и посмотрел на треугольник, словно он сейчас на меня набросится. Пара новых фактов. Павел умеет пользоваться телефонами и, судя по номеру, с мобильными он практически на «ты» а также он откуда-то узнал мой номер. Значит, есть связи, или он знает куда больше, чем говорит, или, что еще хуже, начали оправдываться мои самые плохие опасения». Анна, приоткрыв дверь, скользнула в комнату. Некоторое время она стояла молча, а я был так погружен в размышления о третьем отделении, что попросту ее не замечал. Когда же я поднял голову, Однозначное выражение ее лица тут же сменилось игриво хитрым. «Знаешь ли, Максим?» — строго начала она и без паузы выпалила. «Ты виновен!» Я почувствовал, что челюсть у меня отпадает. А здесь-то я что натворил? Но она, похоже, поняла, что переборщила, и тут же бросилась ко мне, споткнулась и полетела вперед. Мгновенно сорвавшись с места, я подхватил ее, правда упал сам, лицом вниз. Не слишком приятно, но жить можно. «И в чем же?» — спросил я, наконец. Анна повернулась ко мне и долго смотрела мне в глаза. Настолько долго, что, когда все затихло, я вслушивался в ее ровное дыхание. «Виновен в том...» Что крал моё сердце, прошептала она.